Федор Алексеевич снова остался один на горячей палубе у штурвала. От выпитой чарки пошло по телу веселье, и он стал припоминать, то посапывая, то усмехаясь, речеводнешнее славное дело, от которого у короля Карла должно потемнеть в глазах с досады. Фельдмаршал Шереметьев ввел осаду Юрьева с прохладцей. Особенно не утруждал ни себя, ни войска, надеясь одолеть шведов измором. Его многоречевые письма Петр Алексеевич комкал и швырял под стол. Черт подменил фельдмаршала. Два года воевал смело и жестко, нынче, как старая баба, причитывает у шведских стен. Когда в нарвский лагерь прибыл, наконец, фельдмаршал Агилви, взятый настоянием падкуля из Вены на московскую службу, за и жалование. Мимо кормления всякого винного и иного удовольствия в год три тысячи золотых ефимок, Петр Алексеевич передал ему командование и в нетерпении кинулся под Юрьев. Шесть дней длилась огненная потеха. Петр Алексеевич не уходил с батареи, от пороха был чёрен не умывался, ел на ходу, что придется, сам раздавал водку пушкарям. Спать ложился на часок под пушечный грохот поблизости под артиллерийской телегой. В сумерки, в ночь на 13 июля он вызвал Шреметьева. пётр Алексеевич сидел на лафете самой большой пушки, саламандра, медного тульского литья. На нее для охлаждения пришлось вылить ведер 20 уксусу, и она еще шипела. Он жевал хлеб и торопливо, проговаривая слова, разбирал сегодняшнюю работу. Южная стена крепости была, наконец, пробита в трех местах. Этих брешей неприятелю теперь не загородить. Бомбардир Игнат Курочкин посадил подряд несколько каленых ядер в левый угол воротной башни. Как гвозди вбил! Не так разве? Весь угол башни завалился, и вся она вот-вот рухнет. Игнат! Ха -ха -ха -ха! Ты где? Я не вижу! Подойди! И он подал бомбардиру трубочку с изгрызенным мунштуком. Ах! На, не дарю Другой при себе нет А покури Хвалю Живы будем, не забуду Игнат Курчкин, степенный человек с пышными усами Снял треуг, осторожно принял трубочку Поковырял в ней ногтем И весь пошел лукавыми морщинками «А табачку-то в ней, Ваше Величество, нету Другие бомбардиры засмеялись. Петр Алексеевич вынул кисет в нем табаку не крошки. «Борис Петрович, покурить с собой есть? У нас на батарее не водки, ни табаку!» Бомбардиры опять засмеялись. «Сделай милость!» Шереметьев учтиво с поклоном протянул ему вышитый бисером хороший кесет. «Ах, спасибо! Да ты отдай кисет бомбардиру Курочкину! Дарю его тебе, Игнат! А трубочку мне верни, не забудь!» Он отослал бомбардиров и некоторое время с хрустом жевал сухарь. Фельдмаршал, уперев в бок жезл, молча стоял перед ним. «Борис Петрович ждать более нельзя. Люди рассердились. Гренадеры, которые день лежат в болоте, трудно!» Я зажгу бочки со смолой, буду стрелять всю ночь. Ты, немежкая, пришли мне в подкрепление батальон московских стрелков. Мужики угрюмые, отважные. Сам делай свое дело, для бога только не теряй людей напрасно. С рассветом пойду на приступ. Шереметьев опустил руку с жезлом и перекрестился. вступай голубчик. Слышь. Когда на краю болота и за рекой запылали смоляные бочки, со всех батарей начался такой беглый огонь, какого шведы еще не слышали. Ворота рухнули. От куртины, частоколов и рогаток полетели щепы. Шведы ждали атаки в эту ночь. Сквозь проломы стены в верцающем зареве смоленного огня были видны колеблющиеся щетины штыков, каски, знамена, По всему городу били в набат. Петр Алексеевич, подогнув колени, глядел в подзорную трубу из канавы за фашинами. С ним стоял молодой полковник Иван Джедок, орловец. Похоже на цыгана, черные глаза у него сухо блестели, губы вздрагивали от злости, он, не замечая того, хрустил зубами. Ночь была коротка, за лесом уже зазеленел восток, и пропали звезды. Ждать дольше было невозможно. Ступай. Тотчас зашипела, взвелась, лопнула, раскинулась зелеными огнями ракета, другая, третья. Пушки замолкли. В уши надавила тишина. Все болото зашевелилось, закишело солдатами. С берега им на подмогу, уставив штыки, шли роты московских стрелков. пётр Алексеевич опустил трубу, потянул воздух сквозь зубы, сморщился. Из развороченной Куртины в упор по наступающим гренадерам Ивана Житка изрыгнули огонь пять уцелевших пуш. отчаянный одинокий голос на болоте закричал «Ура!». Из пролома стены выскакивали шведы, будто в неистовой радости бежали навстречу русским. «Ура!» Началась свалка. Поднялся крик, рёв, ляск. До четырёх тысяч людей сбилось у стен и ворот. Фёдор Алексеевич вылез из канавы, пошёл, чмокая во мху тяжёлыми ботфортами, и всё шарил по себе, ища оброненную трубку ли, оружие ли. Его догнал низенький полковник Нечаев. Государь, туда нельзя! Шли за подмогой. Государь, не надо. Говорю, пошли. Не надо. Нас уж отбивают у него пушки. Врёшь. Вижу. Да и точно. Метнула огонь в сторону ворот одна, другая пушка. Огромная толпа дерущихся заколебалась и хлынула через проломы в город. Государь, теперь пошла по тех Гренадеры и московские стрелки в ярости, что так было трудно и столько их напрасно побито шведом кололи, рубили и гнали неприятеля по узким уличкам до городской площади. Там с сгоряча убили четырех барабанщиков, высланных комендантом Юрьева бить шамат с дачу. И только трубач с замковой башни, разрывая легкие хриплым ревом трубы, молившая сдача с трудом и не сразу... Остановил побоище. Катерина с опущенными парусами и повисшими на реях матросами скользила некоторое время вдоль берега в зеленой тени леса. После пушечного выстрела загрохотала якорная цепь. Тотчас подошла шлюпка. В ней стоял Миншиков в длинном плаще, с высокими перьями на шляпе. На одни обшлага у красавца пошло чай не менее 10 аршин вишневого аглицкого сукна. Петр Алексеевич глядел на него сверху, облокотясь о фальшборд. Александр Данилович согнул руку коромыслом до правого уха, снял шляпу и, трижды отнеся ее в бок, крикнул. «Виват! Господину бомбардиру Виват с великой Викторией!» Погоди, я сейчас к тебе слезу. А у вас какие новинки? И у нас не без Виктории. Это добро. А ты мне приготовил, чего я просил в письме? У нас там и девишка какой какому и того не было. Три бочонка Риньского получены вчерась. В нашем стадии никак шеребетило. Ни в чем ни задержки, ни отказу нет. Хвастай, хвастай. Петр Алексеевич подозвал капитана Неплюева, и приказал ему завтра, как только на кораблях будет поднят флаг, при пушечной пальбе с обоих бортов, выкинуть сигнал, взятый отвагой, и с барабанным боем выносить на берег войску шведские знамена. Для молодого капитана такое приказание была честь. Он покраснел. Петр Алексеевич, смущая его упорным взглядом, сказал еще. «Хорошо поплавали, командор». Петр Алексеевич ничего больше не прибавил. Вытягивая длинные ноги и царапая башмаками по смоленому борту, стал спускаться в шлюпку. Сел рядом с Мельшиковым. Рад, что встретил. Спасибо. Значит, и вас с Викторией. Шепенбаха разбили? Да еще как, Мельхерц. А Никита Рябнин налетел на телегах на него около А полковник Рэнс валерий как я ему тогда посоветовал, преградил дорогу в город. Ха-ха, хочешь, не хочешь, принимай бой в чистом поле. Разбили Шлепенбаха так, что все герой едва ушел с десятком кирасир в Ревель. Все-таки в этот раз ушел. Ах, черти. Уж очень увертый. Пустовая. Она теперь без пушек, без знамен, без войска. А Никита Иванович потом с полпьян плакался. «Не так, — говорит, — мне жалко, я Шлеппенбах не взял. Жалко, его коня не взял. Птица!» Я ему выговорил за такие слова. «Ты, — говорю, — Аникита Иванович, не крысский татарин, конер конь Ты, русский генерал, должен иметь государское размышление, а? Менхерц!» Петр Алексеевич слушал его болтовню, щурился на зеленую воду, покусывая ноготь. Из Москвы были вести. Да опять тебе до кука. Был посланный от князя Кесаря писем, грабок приволок целый короб. Был проездом в Петербург Гаврил Бровкин. Привез тебе из Измайловского письмецо. Оно при мне, Менхерц. А да, еще четыре дыни парниковых вез их, завернутые в барани тулуп. За ужином попробуем. Рассказывают в Измайловском тебя, ох, как ждут. Все глаза проплакали. Ну уж это ты врёшь. Ужинать сели в шатре вдвоём. Пётр Алексеевич сутулись на седельных подушках, ел много. Проголодался на шереметьевых харчах. Меньшиков щепетно неохотно брал с блюд и больше пил, прикладывая ладонь к широкому шарфу, туго повязанному по животу, любезной и румяной, с лукавыми огонёчками свечей в ласковых синих глазах. «Ну-ну!» пётр Алексеевич вытер салфеткой руки, взял за ножку Магдебургский с золочеными божествами кубок из кокосового ореха, сказал, весело морщи губы. Темные глаза его редко когда смеялись. «Как на какую мимо прошедшее время восхвалим, сердечный друг, отца нашего Бахуса и матерь нашу, неугомонную Венус? Давай-ка письмецо-то!» Малюсенькое письмецо, запечатанное воском и пахнущее тем же, сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, было от Катерины Василевской, хотя и написанное рукой Аниси Толстой, потому что Катерина писать не умела. «Косвятарю, свету радости» посылаю вам государь свет радость гостиниц Дни, что со стеклами в измайловском созрели Так-то сладкий кушайте государь свет радость во здравии И еще мой видетьить вас желаю Государю свету радости посылаю вам государь свет радость гостиниц Дни что за стеклами в измайловском созрели, Так-то сладкий. Кушайте, государь, свет радость, воздравие. Еще, свет мой, видеть вас желаю. Немного написала. А долго чай думала? Брови морщила, передник перебирала. Насмешливо тихо проговорил Петр Алексеевич. Выпил кубок, ударив себя по коленкам, поднялся. И пошел из шатра. Данилович, крикни Макарова! Разбери с ним московскую почту, а я разомнусь. Вечер был душный, от черного бора пахло теплой смолой. Большой закат не светя мрачно угасал. Как раз время кричать одиноко ночным птицам, да беззвучно носиться летучим мышам над головой человека. На лугу кое-где еще краснели костры и звякали недоусками кони конвоя, прибывшего с Меньшиковым. До колена, мочив чулки в росе, Петр Алексеевич шел вдоль реки. Останавливался, чтобы глубже вздохнуть. На краю низинки, спускающейся к реке, опять остановился. Оттуда беспокойно тянул прелью и медом. Смутно курился не то дымок, а не то дымок. Не то варил пиво заяц. И явственно доносился голос, должно быть, солдата коновода. Из тех балагуров, кто не даст людям спать. Только бы слушали его были и не были лица. Алексеевич повернул было назад, но донеслось. Чепухает все ведьма, ведьма. Была она пошлая дворовая девка. Чумазая, в затертой рубашонке. Так вы взяли. Не всякий бы мужик с ней спать лег. Миш, верно я говорю? А уж я увидел ее, когда она жила у фельдмаршала. Выскочит из шатра, помою выплеснет, вытрет с передником и в шатер ножками. Тяп-тяп-тяп, гладкая, проворная. Тогда еще подумал, эта кукла не пропадет. Ох, проворна! Дядя, так как же дальше-то с ней? А ты не знал. Истина говорится, за дураками забор не ездят. Теперь она живет с нашим царем Ест пироги пряньками заедает Полдня спит, полдня потягивается Дядь? Какая-нибудь, значит, у нее это устройство Особенно А ты он у Мишки спроси Он тебе расскажет Про ее устройство А ну вас к шуту Я ее и не помню совсем Петр Алексеевич Дышал с трудом. Стыд сжег лицо. Гнев приливал черной кровью. За такие речи о государевой чести князь кесарь ковал в железо. Схватить их. Срам, срам, смехута Сам виноват, что уже все бочка смеется. Девку взял из-под мишки. И он головой вниз шагнул туда, к ленивому мужичище, отведавшему ее первую сладость. Но будто мягкая сила остановила, опутала все его члены. Переводя дух, положил руку на опущенный мокрый лоб. «Ох, кукла разбудная, Катерина!» И она ощутимо возникла перед ним. Смоглая, сладкая, жаркая, добрая. Не виноватая девчонка. Черт! Черт ведь знал же все про нее, когда брал. И про солдата знал. Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он, важно, спустился в низину. Из-за дыма поднялись строе Кто идет? Я иду. Солдаты, хотя и оробели до цыганского пота, но, проворно не успеть моргнуть, подхватили ружья и стали без шевеления. Фузей перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя, наготове в огонь и на смерть. Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в погасший костер. Уголька! Средний солдат, рассказчик Балагур, кинулся на коленки, разгреб, Подхватил уголек на ладонь, подкидывая, ждал, когда господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич из подлобья покосился на крайнего солдата. Этот... Эрзиева здоров, латин Лица его не мог разглядеть. Сколько вершков росту? Почему не в гвардии? Имя? Солдат ответил точно, по уставу, но... С московским развальцем. От этого наглого развальца у Петра Алексеевича ощетинились усы. Блудов Мишка. Драгунского Невского полка. Шестой рот и коновод. Поверстан в 699 Роста без трех вершков в три оршина. Господин бомбардир. Воюешь с 99-го. Чина не выслужил. Ленив? Глуп? Так точно, господин бомбардир. Ленив, глуп Дурак! Петр Алексеевич сдунул огонек С разгоревшейся трубки Знал, что не успеет он скрыться за туманом Солдаты, понимающие, переглянуться Засмеяться не посмеют Но уж переглянуться Заведя и руки за спину Высоко подняв лицо с трубкой Из которой прыскали искры Он зашагал из низинки Придя в шатер, сел к столу, отставил от себя подали свечу. В горле было сухо. Жадно выпил вина. Данилыч, Невском полку в шестой роте солдат гвардейских статей. Непорядок. У Мишикова в синих глазах ни удивление, ни лукавство. Одно сердечное понимание. Мишка Блутов, а как же. Он мне давно известен. Награжден одним рублем за взятие оренбурга Командир эскадрон не хочет его отпускать. Коней он любит, и кони его любят. Таких веселых коней, как в 6-м эскадроне, у нас во всей армии нет. Переведешь его в Преображенский, в первую роту правофланговым.